Улетая, тают в стаи, стынет синь, цикады звон, сумерки с высот свисая, застилают горизонт, Лунных льдинок отражение в леденящей глубине, ледяной тропы скольженье, полоснящейся волне, стон струны, лица свеченья в незашторенном окне. Время падает на плечи, ночь не ждет. «Уходит год, вечер. Но еще не вечер, потому что жизнь идет».